Глава седьмая Мощное давление опустилось на наши плечи. Причём настолько мощное, что Аня с Линой едва не упали на колени. Будь здесь мои жрецы, им бы не поздоровилось, благо они сейчас в храме. А чёрная тварина постепенно, но эффектно опускалась с небес. Сразу видно любителя пафоса. Каждый взмах его крыльев создавал всполохи пламени, а от тела исходила чёрная дымка. Ну, ладно. Пока он эффектно появляется, я накопил достаточно сил для атаки. И когда демон ещё немного опустился, белый пол площади вокруг храма ощетинился чёрными клинками. Силу копил в храме, чтобы демон не заметил, и атаковал почти мгновенно. Сотни клинков, каждый в длину 3 и более метра, понеслись на тварь. Кажется, я застал его врасплох, потому что среагировал он лишь в последнее мгновение. Он вытянул свои массивные руки, и серый барьер закрыл демона, но не успел. Несколько клинков отрезали его левое крыло, задели ногу и пронзили живот. И остальные разбились о барьер, создавая на нем трещины. Но они тут же восстановились. Эх, немного не хватило. Силен, гад, силен. Но даже так, с грозным рычанием и руганью, он эпично свалился с небес, причем на тот лес абстракционизма. Каменные, металлические и деревянные изваяния поломались от падения пятиметровой туши. Грохотой пыли было просто тьма. Даже давление пропало. «Саш! Гаусс!» — воскликнули девчата, когда я подлетел к ним. Обе были на стене рядом с нежитью. «Это демон! Бегите в храм и не мешайтесь!» «Алина, на тебе мелкие пакости!» Обхватив их за талии, спустился со стены. Кивнув в муне, девчата быстро умчались внутрь сооружения, а я, вновь взмахнув крыльями, поднялся выше, а в руке моей появилась коса винокуроса. «Ну что, поработаем?» — обратился я к оружию, вливая в него все осколки души в винокуроса, что удалось добыть за последнее время. «Да!» — голос косы слегка изменился. Интересно. «Мерзкий демон! Должен сдохнуть!» В этот момент коса покрылась розовой... Ой, то есть розовенькой дымкой и начала меняться. Лезвие стало немного массивнее, а в навершии появился наконечник, как от копья. Его можно было втянуть в основную часть, которая была из металла, и, конечно же, розовенького. Ладно, думаю, это особый вид унижения для демона — умереть от розовенькой косы. — в голову хлынула информация, передаваемая копьём. — Вот как. Новые функции. Это очень кстати. — Хорошая идея, коса. И долго тебе до возрождения души? — К сожалению, дольше, чем хотелось бы. Голос косы был спокойным и более сознательным, чем раньше. Возможно, если я соберу ещё немного осколков души в Винокуроса и поглощу косу, мой дополнительный обелиск получит ещё один слот а то едва. Раздался рев, и огромная туша приземлилась на дорогу перед стеной. Демон аж метров двести пролетел. Мощно он прыгает, а еще раны заживил. Но крыло это не спасло, да и шрамы остались. Не зря же я столько сил в атаку вложил. «Бух, я сожру тебя! Ты сдохнешь!» смеялся он. Но ну, я опустился на стену. Мои скелеты и маги были готовы к бою, а вражеская нежить отошла на безопасное расстояние. «Да? И как ты это сделаешь? Натравишь на меня нежить и сделаешь сильнее?» На лице моем появилась новая коронная улыбка Ани. А еще я взглянул на восставших защитников города, ну, тех, которых я поднял силой смерти и сна. Они готовились к бою, стоя перед стенами, а еще кипели от ярости, злости и обиды. Правда, осталось их чуть более пяти сотен. Почти половина полегла из-за магической бомбардировки. «Смерть!» — прошепел он. «Ты бог, повелевающий смертью!» «Черт, меня раскрыли!» «Даже не понимаю, как!» — наигранно вздохнув, посмотрел на нежить на стенах. И правда, как он догадался? «Ладно, шучу, но позлить демона — это дело хорошее. У них психика не очень стабильна. А агрессивный и глупый враг куда менее опасен, чем хитрый и осторожный. «Даже так! Ты сдо. Сдав... Только он открыл пасть, как отшатнулся назад и начал харкать кровью. Не ожидал он, что я могу из косы стрелять. Наконечник оружия сосредоточил мою силу и выстрелил лучом силы смерти. «Тварь!» — вновь раскрыл он рот, но на этот раз был умнее. «Барьер поставил». «Что? Я не виноват, что ты идиот!» Пожав плечами, развёл руки в стороны, и в этот момент на голову демона упал камень. Тяжёлый, но он разбился о барьер. Жаль. Враг не настолько идиот, как хотелось бы. Будет тяжело. А ещё он может сбежать, если позову подмогу. Тогда он нам на этом острове жития не даст. Да и на остров Ики может сунуться. В общем, проблема. «Мерзкое создание!» — раздался громкий голос Юмика. Она продолжала находиться на вершине пирамиды и ярко сиять. «Ты оскверняешь нас и земли!» «Замолчи, женщина!» — рыкнул демон и, взмахнув рукой, заставил небеса содрогнуться. Из черных туч по вершине пирамиды начали бить серые молнии, но на их пути встал защитный барьер. Руна защита работала, но она имеет свои пределы. Долго не продержится. «Ты еще погавкой? Я тут же начал палить по твари, используя косу. «А что?» «Мне нравится, почти как убиватель, только более мощный и не искажает мою силу». Демон тут же бросился на меня, высоко подпрыгивая. У него будто реактивный ранец за спиной. Навстречу монстру из стены вырвались черные шипы, однако обломились о его барьер. Миг спустя он, сломав часть стены, приземлился на нее. Но меня не поймал. Змахнув крыльями, я отлетел назад и чуть выше. Нужно пользоваться возможностью к полёту. Враг же не может летать. Правда, у демона всё же постепенно отрастало крыло, но это займёт время. И да, стена моя не восстанавливается. Я ведь отключил её и площадь вокруг храма от своей силы. Скелеты же мои, почти полтора десятка, вместе с приземлением монстра развеялись и ушли на восстановление. Мощно. Боюсь, с таким мы на восьмом уровне будет тяжело. Сойдись мы в чистом поле без поддержки храма». Прорычав, монстр вытянул лапы и выпустил меня сгустки серой энергии. Но здесь, в зоне действия моей руны-защитника, они будто испарялись. А вот моей атаки нет. И не только его сгустки растворялись. Барьер тоже. Шесть выстрелов пробили серую пленку и вонзились в тело твари, отталкивая назад. И в момент, когда он уже собирался падать вниз со стены, подлетел я и рубанул косой. Хотел отсечь руку, но оружие лишь до середины дошло, едва вонзившись в кость. Я тут же получил второй лапой монстра в грудь, и в момент, когда демон упал на землю, я своей спиной слегка проломил каменный пол по другую сторону стены. «Дьявол! Как больно!» «Гаус!» — выкрикнула встревоженная Юмика, и, облачившись в одеяние, шиноби спрыгнула с пирамиды. Она подбежала ко мне, но я уже и сам поднялся. Уф! Сколько же энергии он вложил в удар. Даже человеческому телу серьезно досталось. Жив. Но демон второй раз на это не поведется. Погладив ноющую грудь, взмахнул крыльями и вновь оказался на стене. Юмика же просто побежала по ней. Она, оказывается, может вертикально бегать. Забавно смотрится. Оказавшись на стене, Юмика прикрылась руками, а перед ее лицом о барьер храма ударился мощный сгусток серой энергии. Видимо, демон планировал одной мощной атакой пробить дыру в защите и ликвидировать богиню. Что ж, пока в руне есть энергия, ее не пробить. Но демону я этого не расскажу. В ответ по нему начали бить скелеты маги. и я принялся палить, а еще в небе появились голуби Лины. Они редко показываются на виду, но сейчас вылезли и присоединились к бомбардировке демона. Один голубь бил огненными шарами, второй — ветром. Толку, конечно, немного, но это отвлекает демона. И хоть по крупице, но истощает его силу. — Вы жалкие слабаки! Вам это не поможет! — натурально рычала черная тварь и подняла лапы к небу. Черные тучи вновь откликнулись, и вниз полетели огромные льдины. Каждая размером с автобус, и это не магический лёд, а уже сформированный, то есть обычный, и барьер его не тронет. Зато я могу тронуть. Из храма вырвались белые очень огромные руки. И они принялись ладонями сбивать льдины, посылая прямо в демона. Тот, конечно, обалдел, но сделал вид, что ожидал подобного. Поэтому просто стоял на месте льдины, которые в несколько раз больше его самого просто разбивались о барьер. <смех> это все всё на что ты способен жалкий божок хм, интересно для кого это представление вряд ли для самого себя или моего запогивания думаю он уже понял что на меня ему не повлиять остались разве что юмика и его собственная нежить эй вообще то это твоя атака просто я на тебя перенаправил «Так что, по сути, ты сам себя сейчас оскорбляешь», — тоже довольно громко ответил ему. «А еще...» Я не стал развеивать руки, и они принялись хлопать по земле, пытаясь поймать демона. Тот отпрыгнул в стороны и атаковал взмахами лап, посылая сгустки энергии в виде полумесяцев. «Мой прием спер, гад такой!» Но я все же подловил его и прихлопнул. Демона впечатало в землю, после чего он взорвался энергией. «Натуральный взрыв!» Даже стене досталось, а на месте взрыва появилась огромная воронка. Руки из храма развелись, а я поморщился от неприятной отдачи. После этого тварь сбесилась и начала метать энергию, истощая защиту. Я бил в ответ. И хоть со стороны это и не было похоже на битву бога и демона, но каждый сгусток энергии демона был способен сбить боевой вертолет, оснащенный барьером. В этот момент вся нежит со стен спрыгнула вниз и пошла в атаку. Даже большая часть моих стражей. Но на примере каратышки, который появился за спиной демона, и едва ударив по барьеру, был развеян, атака провалилась. Демон попросту породил что-то вроде ауры уничтожения. Но это не напугало уже мёртвых воинов, как и самураев, воплощённых сном. Они храбро неслись на противника, и хоть добраться до него они не могли, но заставляли расходовать свою силу, но и отвлекаться. И я, и демон выкладывались на полную, но результат был очевиден. Вскоре руна защиты израсходовала силы, поглощенные при создании храма. Теперь придется побегать. «Теперь ты умрешь!» Демон злобно оскалился и, прыгнув плечом, пробил стену, оказавшись на территории храма. Монстр тут же кинулся вперед, желая проникнуть в храм. На его пути появилась каменная стена, воплощенная сном, но демон лишь хмыкнул и пробил ее а за ней из пола торчало металлическое копье. Мощное такое. И демон напоролся на него да так, что оно пробило барьер и пронзило монстра насквозь. Копье тут же стало жидким и проникло в тело демона, заставляя его рычать от боли. Ну да, больно, наверное, когда сила, противостоящая подобным тварям, проникает внутрь их тел. «Твои действия предельно очевидны, идиот!» — смеялся я а демон, что-то прорычав, вновь бросился в атаку. А там вновь появилась стена. На этот раз демон подпрыгнул, а из пола возьми да появись огромная рука и не летящего монстра. И пусть рука развеялась, ударившись о барьер. Но демон отправился в полет, вылетая за пределы храма и приземляясь в ряды своей нежити. Демон катился и кувыркался, не в силах повлиять на законы физики. И тут я почувствовал нечто странное. Нежить была в смятении. «Иомика, нужна твоя помощь!» Не успела та и пискнуть, как я подлетел к ней, стоящей на стене, и, схватив, полетел к армии нежити. «Войны! Защитники Родины! Почему вы подчиняетесь демону? Чудовище, что захватило ваши земли!» — выкрикнул я. «Да, я Ики, богиня-хранитель острова Ики и его зыделей. Мы мечтаем вернуться на Родину, но не можем. Демон!» И вы, восставшие из мёртвых, не позволяйте нам этого сделать. Почему?» — эмоционально кричала она, а свет, исходящий от неё, накрыл всё пространство вокруг нас. Кажется, она на это истратила большую часть своих сил, чувствуя, как она резко ослабла. Нежный золотой свет продержался секунд пять, и я не собирался упускать момент. «Войны! Послушайте свою богиню!» «Ваш народ сейчас ютится на крохотном полуострове, страдает перенаселение и нехватки ресурсов. А вы защитники, называется!» Говорил я весьма громко и эмоционально, не забывая готовить атаку. Демон вон тоже готовил. Весь покрылся ураганом серой силы, что искрилось и иногда вспыхивало пламенем. Похоже, он поглотил немало божественных сущностей, может, даже пару слабеньких богов сожрал. «Я, Гаусс, бог смерти и загробного царства, повелеваю вам!» Раскинув руки в стороны, я взорвался тьмой, создавая сотни шаров тьмы. «Мёртвая армия, воины, волю которых даже смерть не смогла сломить, восстаньте! Обнажите мечи и используйте их, чтобы одолеть своего поработителя! Чудовище, что узурпировало эти земли! В бой!» В этот же миг мои шары начали превращаться в клинки, обрушиваясь на демона. Их поглощал тот ураган энергии, что накрыл тварь, но я знаю, что делаю. Пару секунд атаки, и ураган, потеряв стабильность, взорвался, а сгустки серой энергии разлетелись на многие километры, создавая взрывы колоссальной силы. Не прошло много времени, как на город обрушилось мощное цунами. Но к этому моменту демон уже очухался и начал палить по нам своей силой. Он был взбешен, а тело изранено. Ураган существенно навредил твари. Вот только рано радоваться. Тело демона скоро излечится, ведь сил у монстра еще очень и очень много. Но вдруг один скелет-воин в ржавой броне и ржавым мечом побежал к демону и ударил того по спине. Это настолько удивило монстра, что он не сразу среагировал и осознал. Лишь после шестого удара скелет был обращен в труху. Его просто прихлопнула мощная лапа демона. И это стало спусковым крючком. Тысячи скелетов, сорвавшись со своего места, бросились на демона. Твари! сбесился он, и, топнув ногой, создал энергетическую бурю, что кольцом начала расширяться, буквально расщепляя скелетов. Но за первой волной воинов пошла вторая. «Ты смог!» — обрадовалась хрупкая богиня, которую я обнимал одной рукой. «Совру, если скажу, что без твоей помощи. Но не радуйся раньше времени, эта тварь слишком сильна». Опустившись на землю, поставил Юмика. А сам принялся ждать момента для атаки, но он так и не наступил. Демон контролировал все пространство вокруг себя и не забывал про меня. Черное рогатое чудовище здраво рассудило, что я хочу использовать нежить, дабы отдышаться и восстановить силы. И он прав, но лишь частично. «У меня еще есть силы сражаться». Демон же сконцентрировался на нежити, чтобы показать, насколько он силен, и, вероятно, вернуть свой контроль над ними. Но тут я вернулся в храм и ослабил руну у мертвия, которая давила на скелетов, вытягивая из них силы. Это одновременно усилило влияние монстра на нежить и увеличило их личную силу. Последняя в совокупности сильной волей склонила чашу весов на мою сторону и в бой вступила восточная армия, чьи ровные ряды скелетов сверкали доспехами. Будто римские легионы, собранные в прямоугольники, армия скелетов тронулась по направлению к южной армии, состоящей из фантомов, злых духов и порождений демонических тварей. Уродливые сущности, изуродованной проклятой силой, имели искаженные тела, по три и более рук, несколько голов и чаще всего состояли из хаотично слепленных монстров армия эта все еще подчинялась демону и ждала своего часа для атаки. Шансов переманить ее на свою сторону у меня не было, но и особой опасности от нее я не ощущал. Стоит им вступить в мой храм, как они станут мне едой. Ну ладно, не едой, а источником божественной энергии. И не прошло много времени, как легион скелетов, двигаясь по улицам, вступил в бой. Темные твари не сразу среагировали ведь команды Повелителя не было, поэтому первая атака была за Легионом. Тёмные твари, которых было тысяч девять, плюс летающие в небе злые сущности, расположились на холме из шести поваленных и разрушенных небоскрёбов. Таким образом, Легион полностью окружил их, и лучники, что были облачены в броню, ударили по врагу. Их стрелы пылали тьмой и летели очень кучно. Все же лучники, как и пехота, были собраны в кирпичики из отрядов. Отдельно стояли менее крупные кирпичики, что состояли из магов. Эти атаковали одновременно с лучниками, забрасывая тёмных тварей самой различной магией. Тёмных пронзало стрелами, рвалом магии сжигало пламенем, но твари оказались невероятно живучие. Зато какие питательные! Вы поглотили демоническую сущность и получаете 130 единиц божественной энергии. Чудовища бросились во все стороны, атакуя окружившую их армию. А легионеры, уперев щиты в землю, швырнули короткие метательные копья мчащихся на них чудовищ, после чего выставили копья. И правда, похоже, повелитель этой армии фон от Древнего Рима. А монстры? Казалось, они не имели разума, так как мчались на копья, насаживаясь на них и убиваясь. Правда, мчащиеся позади им довершили дело павших товарищей и проломили строй. Легионеров начали теснить назад. Однако те умело восстановили строй и встали насмерть. Лучники и маги тем временем били с фантомами и злыми духами, атакующими сверху. Но тут появился Изя и Бани. Хм, звучит странно. «Во имя Гауса!» — прокричал ангел-хранитель, ярко сияя и отгоняя злых тварей. А те, словно пули, начали биться о крылатого воина. Злые духи развеивались, но Изи Изя отталкивала. Барьер же едва держался из-за перенапряжения. А когда он полностью сосредоточился на защите, позади к нему подлетел старший фантом. Этот монстр, состоящий из пылающей тьмы, имел гуманоидную форму, но без ног. Руки заканчивались тремя длинными когтями-лезвиями. И только монстр замахнулся, как его обхватили и обвили черные руки Бани. Пожирательница душ была рождена для сражения с подобными чудовищами. И когда ее многочисленные черные руки, тянущиеся из спины и черного облака, вместо ног присосались к фантому, тот осознал, что ему конец. Так и случилось. Я через баню поглотил силу чудовища и тут же пустил ее в ход, атакуя других летающих сущностей. Тем временем внизу легион сдерживал натиск демонических тварей. Войны умирали в огромных количествах, но это был лишь авангард Легиона. Когда первые кирпичики отрядов были уничтожены, в бой вступила более тяжёлая пехота — скелеты рыцари. Причём каждый такой отряд сопровождал рыцарь смерти, ещё более могущественная нежить. При этом не прекращался обстрел лучников и магов. Но и демонические твари не показали всё, что могли. Трёх и более метровые твари хватали воинов, бросали их, а порой и жрали целиком. Уродцы были всех видов и форм, у некоторых весь торс был огромной пастью. Но у легионеров было больше. У них железная дисциплина и слаженная работа, а после моей помощи им не требовалось отвлекаться на летающих противников. Но вот их главный заставил попотеть. «Жалкий божок!» «Ты не понимаешь, ты мешаешь нам. Мы защищаем, защищаем Родину!» То ли говорило, то ли рычало существо с двумя огромными руками и крохотными ногами. Оно походило на гориллу, но с тремя головами. Каждая голова говорила своим голосом, а то оказалось, что говорит сразу хор. «От кого вы защищаете ее, идиоты? Я бог, я гаос!» я тот кто закроет все врата возродит богов и вернет мир в состояние равновесия и гармонии я стоял перед этой тварью истекающей кровью но не сдавшийся монстр был выше меня в два раза в моей руке коса в его лапах здоровенная арматура покрытая тьмой бред мне не поверили что ж я и не надеялся поэтому когда уродец сбросился в очередную атаку Я тоже побежал вперёд. Мы бежали по обломкам здания, я пылал тьмой, и монстр пылал тьмой. Все пылали тьмой. И вот он попытался протаранить меня, но это была обманка, ведь тварь резко прыгнула в сторону и, приземлившись рядом со мной, с разворота ударила арматурой. Паразит успел влить в тело убойную дозу питательных веществ, разгоняя мозг, отчего всё будто замедлилось. И вот я с трудом, но успеваю согнуться, пропуская над собой арматуру. Поднимаюсь и бью косой, которую влил уже тысяч десять Б. Раздался чавкающий звук, и сперва падает рука с арматурой, а после и сам здоровяк. И пока туша падает, успеваю ещё два раза ударить. Но в этот момент обломки под нами взорвались, поражая меня кусками железобетона, наполненными проклятой силой. «Гад! Многоходовочку устроил!» Кровь предательски потекла по телу, но я лишь оскалился. Чудище впереди корчилось от боли и пыталось подняться, но моя сила уже разрушала его изнутри. И нет, стоять на месте я не стал, набросившись и добив уродца. После битва пошла на спад. Демонические твари уже почти закончились, а те, что оставались, ослабли. Скорее южная армия была истреблена, и мы пошли на помощь к северной, а там гигантская зомби-черепаха билась с демоном, который вырос до 20 метров, но проигрывала. Крепость на спине этой черепахи уже была уничтожена, как и собственно всё вокруг. Будто метеоритным дождём прошлись по округе. Остатки магов распределились по территории и атаковали огромную тушу. Черепаха била магией, что удивляло Ведь это зомби. Так она кусалась, но демон буквально дробил прочнейший панцирь С-рангового монстра и рвал плоть. Вдруг демон обернулся. И увидел остатки армии, что приближалась к нему, и меня, парящего над ней. Что-то проревев, чудовище яростно накинулось на черепаху, используя всю свою силу. Он даже пропустил укус, из-за чего лишился последнего крыла. Но это всё, что черепаха смогла сделать ведь в следующий миг демон, сложив руки в замок, ударил по монстру. Шея черепахи практически взорвалась от энергии, вложенной в атаку. Но на этом рогатый черный гигант не успокоился, а локоть вонзил руку в рану на месте шеи черепахи и выпустил силу. С ранговую рептилию натурально начало плавить изнутри. И в этот самый момент на демона упал метеорит. Это не просто огненный шар. В нем заточен камень, что, ударившись о барьер демона, почти по колено вогнал того в рыхлую землю. А сверху ему и пламенем, до да взрывом добавила. И тут из земли вырываются чёрные руки, созданные мною, обвивая и роняя тварь. Пара секунд, и демона спеленала тьмой. Он начал вырываться и взрываться магической силой. В этот момент на него набросился легион. Воины взбирались над здоровяка или просто рубили тушу. Правда, вспышки силы то и дело испепеляли даже рыцари смерти. Скелеты магии, лечи, разбросанные по округе, начали творить какое-то особое заклинание. И среди магов я заметил своих. И когда успели? Подлетели голуби Лины и присоединились к заклинанию. У них там что, связь телепатическая? Ладно, потом узнаю. Как могу, держу демона. Но тот все же вырвался, гад. Скопив побольше сил, он одной атакой смел, как мои черные руки, так и всю нежить, окружившую его. И, вскочив на ноги, он помчался к моему храму. Попытка номер два. Похоже, он посчитал, что самое время расправиться со мной. И, кажется, демон удивился, что его армия демонических сущностей была истреблена. На его пути появилась моя гигантская копия, и мы схватились руками. Демон, конечно же, был сильнее меня, и меня отталкивало назад, оставляя борозды на земле. А еще мешались скелеты. Они рубили ноги своего бывшего повелителя а также карабкались по мне, чтобы по рукам забежать на тело демона. Это нервировало и бесило его. Он стал выпускать еще больше силы, и я тоже выпустил силу. Спасибо Южной Армии, у меня теперь много энергии. «Да сдохни ты уже!» — прорычала рогатая тварь, и из его рогов по мне ударило пламя. В ответ я выдохнул тьму. «И гадство, до да чего же силен гад!» Едва пупок не надорвал, чтобы сдержать огонь. «Зафиксируй его», — раздался голос Ани в моей голове. «Я помогу». Поэтому же Лина, после чего рядом со мной из бесчисленных костей начал подниматься скелет, огромный. И не знаю, как она договорилась с Аней, но из-за гробного царства мигом вынурнуло десяток тысяч душ. Все они начали формировать этого гигантского скелета, который набросился на демона со спины, обхватывая руками. Монстр застыл на месте, да и я еще больше сил потратил. Не желая сдаваться, наш враг вспыхнул бушующей демонической энергией, обжигая как меня, так и скелета. И, видя, что это работает, он усилил напор, ведь только наши со скелетом тела покрылись трещинами, как из земли вырвался огромный черный кол. Барьера у демона сейчас не было, так что кол без проблем вошел в точку входа. Хотя, по идее, это точка выхода. Но не суть важно. Глаза демона полезли из орбит, а из меня потянуло столько силы, что пришлось срочно брать взаймы у Егорыча. Паром мгновений спустя этот шип вырвался изо рта демона и приподнял монстра метров на десять. Моё гигантское тело тут же развеялось, а скелет рассыпался костями. При этом большая часть душ, что и создали скелеты, обрели покой, искупив грехи помощью мне. Тысячи восемь. «Эх, на расслабляться нельзя». Подбежав к шипу, принялся насыщать его силой. И не только я, но и даже скелеты. Они врезались в шип и обрушивались костями, отдав ему всю свою силу. Тысячи скелетов! И вот дёргающийся демон замер и обмяк. Победа! Туша чудовища начала тлеть и осыпаться прахом. Но неожиданно демон засиял и едва успел упасть на землю, как тот взорвался. Ударная волна смела всю нежить вокруг и даже дома. А после... С неба посыпались разноцветные шарики энергии. Много-много шаров. Красные, белые, золотые. «Сколько их... Сколько их же он поглотил?» Ко мне подошла Юмика, а с ней девчата. «Доел то, что не осилила Рейна», — штрихнув руки, потянул к себе все эти шары. «Почти очищенная божественная сущность». Несколько осколков душ богов, миллион, бэ, половину которого я вернул Егорычу. Ну и всякое по мелочи. Да уж, будто сокровище нашел. на да, схватив один золотой шарик, покрупнее метнул в юмика. То аж с ног сбило. — А зачем? А это же чужое. Она расширила глаза и запаниковала. — Не чужое. Владелец был младшим богом, его сущность мертва. Его уже не возродить. Осталась лишь сила. Нам, нам! Надо мной закружили голуби, и я после некоторых раздумий и им дал по шару их стихий. Те, простонав, развеялись. После чего я обернулся к девчатам. Не откажусь стать сильнее, улыбнулась Огненноволосая. Смогу создавать больше марионеток и ледяных солдат, пояснила Седовласа. Вздохнув, бросил в одну несколько шаров стихии Мороза, а во вторую огненных. Остальное разом вошло в меня и... -ху -ху -ху -ху. Кажется, сейчас я сдохну. И я серьезно.